Битва. Глава 45. Боевое совещание и планирование всей боевой операции решили провести на флагмане объединенного флота «Черная стрела». В кают-компании собралось человек 30 Герра первая, я, Кора Вада, адмирал Григ, Крюгер, представляющие аграрные миры и еще пара десятков военных рангом, поменьше представляющих свои флоты, находящиеся под командованием Грига. В принципе, говорила только Гера. «Господа и дамы, единомышленники, время не у нас в обрез. Аграрники, я имею в виду тех людей, что рисковали своей жизнью, минируя минные поля и АЗП, тех, кто своей жизнью жертвовал при бомбежке баржами с зерном приемные космические ангары. Вы сделали свое дело». Как только мы согласуем начало флотской операции и начнем ее, от остатков имперской защиты не останется и следа. Боевые платформы будут уничтожены. Такая же участь ждет минные поля. Кроме платформ-терминалов, у самих планет со слабой защитой и имперского флота, который в десятки раз слабее нашего, у империи не останется ничего. Так что теперь слава за вами, адмирал Грик. «Благодарю за подобное изложение вещей, Леди Первая!» Грик ответил Герри глубокий поклон. «Мы тоже времени даром не теряли, а потихоньку стягивали основные силы флота границам Империи. Сегодня по всей периферии, где возможен наш удар, стянуто шесть флотилий по триста боевых кораблей каждая. Еще тысяча фрегатов в запасе, но в полной боевой готовности. У Вильмы откуда до любой точки Империи рукой подать?» «Не забудьте и двух червей для разведки и перевозки небольших групп десанта», — вступила в разговор Корр. «Мы их обязательно используем. Это наши герои», — адмирал ответил поклон теперь Корре. «Как командор всего и вся, я все же предлагаю вернуться к главному вопросу. Когда?» Я осмотрел присутствующих. «После захвата аграрных миров империя в шоке, хотя и не подает виду». Но кушать-то всегда хочется. Но не ждать же нам голодных бунтов. Мое мнение начинать надо немедленно, уже сегодня. Тем более все подготовлено. Остается только отдать приказ. Если первое вы, Кора Крюгер и уважаемые члены военного совета не против, согласуем время и первое отдаст приказ. Против не было никого. Начало назначили на 4 часа вечера, хотя мне больше нравилось число 3. Тотчас же полетели гипершифрограммы, призывающие начать наступательную операцию. После уничтожения минных полей и автоматических защитных платформ шахтеры, механики, хлеборобы и прочие рабочие братья расселись по транспортным лифтерам, чтобы лететь штурмовать планеты. Хотя, скорее всего, к их прилету все уже будет кончено. Тем более свой неоценимый вклад в победу они внесли на аграрных мирах.